Глава 50. После государственного переворота 1993 года, создание нелегитимной конституции, проведение фальсифицированного референдума и подтасованных выборов, федеральная власть потеряла законную опору и превратилась в замаскированную карманным парламентом диктатуру, опирающуюся исключительно на поддержку западных правительств и космополитическую, преимущественно еврейскую, финансовую олигархию. Враждебны интересам великой страны, чуждые русскому народу правители во всех своих действиях ориентировались на Запад, связывая будущее своих семей, детей только с ним. Открытие огромных счетов в иностранных банках, покупка недвижимости за рубежом, отправка своих детей на учебу за границу выдавали в них временщиков, отлично осознавших, что с приходом к власти законного президента и правительства всем им Грозит уголовное преследование за серьезные преступления, расхищение государственной собственности, махинации со средствами госбюджета, связь с иностранными спецслужбами и многое другое. Большие проблемы у криминально-космополитического режима возникли в связи с состоянием здоровья Ельцина, подорванного многолетним алкоголизмом. Преобладающая часть времени он находился в нерабочем состоянии неспособным правильно оценивать происходящее событие. В этих условиях он еще в большей степени, чем при Гайдаре и Бурбулесе, стал объектом манипуляций со стороны собственного близкого окружения. Старческий маразм усиливался, и его не могли остановить самые лучшие доктора. В 1994 году на виду всего мира повторилась анекдотичная история Ельцина-Брежнева. Почти недееспособный Ельцин, даже напичканный стимуляторами, с большим трудом понимает, с кем ему приходится говорить. В 1994 году федеральные власти продали США новейшие образцы оружия и прежде всего систему С-300В, Волхов М-6, являвшуюся на тот период самой современной в данном классе вооружения и предназначенную как для борьбы с самолетами и вертолетами противника – такие для поражения крылатых ракет и головных частей межконтинентальных баллистических ракет. Комплексы С-300В составляют основу ближнего кольца ПВО Москвы и организационно входили в состав Первой армии ПВО особого назначения. Продав систему американцам, федеральные власти совершили государственную измену, так как Вашингтону она нужна, цитата, для ознакомления с тем, как эта система действует. Конец цитаты. Проданную в США систему С-300В постигла судьба ранее отправленных в Великобританию ультрасовременного русского танка Т-80У. Он был разобран в целях изучения уязвимых мест его конструкции и использован для совершенствования программы создания английской боевой техники, способной поражать кумулятивными снарядами новейшие марки русской броневой стали. Федеральные власти резко сократили ассигнования на оборону. В 1994 году они были срезаны до суммы 10-12 миллиардов долларов в год, тогда как в США составляли 260-280 миллиардов. Во Франции – 43-45 миллиарда, в Японии – 42 миллиарда, в Германии – 40, в Великобритании – 34 миллиарда долларов. В результате экономии на армии русские сухопутные войска потеряли реальную возможность выполнения многих боевых задач. Как отмечал в своем выступлении в Госдуме генерал Громов, только около 15% боевых частей содержатся в Штатах, позволяющих решать боевые задачи без доукомплектования, а более 70% так называемых боевых частей имеют в своем составе минимально возможное количество солдат и офицеров, позволяющие реально только охранять находящееся у них на вооружении боевую технику и оружие. Ввиду фактического прекращения поставок в сухопутные войска новых образцов техники и вооружений, парк боевых машин состарился и их возраст у 60% превышает 20 лет. В особо катастрофическом положении оказался русский военно-морской флот, который только за 1993-й, 1996-й годы лишился огромного количества надводных кораблей и подводных лодок, а та часть, которая осталась, на 60% не может выйти в море. Более двух третей соединений подводных лодок по числу кораблей постоянной готовности не могут считаться боеготовными. По сравнению даже с 1991-м годом их способность выполнять возлагаемые задачи снизилась в 5-6 раз. В еще худшем состоянии оказался надводный флот, боеспособность которого упала в 10-12 раз. Ориентация криминально-космополитического режима на Запад, в ущерб национальным интересам России, подорвала позиции нашей страны в третьем мире, где ранее ее авторитет был очень высок. Несамостоятельная внутренняя и внешняя политика Ельцина отвергала выгодное для России развитие отношений с теми государствами, которые оспаривали гегемонию США в мире и проводили самостоятельную от Запада политику. По указанию Вашингтона, вопреки долговременным государственным интересам нашей страны, в Иране, Ливии, Алжире, Судане и Йемене были оставлены недостроенные более 100 объектов экономического сотрудничества СССР с этими странами: металлургические заводы, железные дороги, нефте- и газопроводы, электростанции, порты мелиоративные системы ельцин и его команда еврейских и американских советников отказались от выгодных сделок по поставкам в эти страны высокотехнологической и наукоемкой продукции от дешевого импорта разнообразных потребительских товаров хлопка шерсти фруктов овощей медикаментов текстильных товаров и так далее тем самым нанеся россии огромный экономический ущерб Несамостоятельная внешняя и внутренняя политика криминально-космополитического режима сделала Россию невольным пленником таких мандилийских организаций западного мира, как НАТО, МВФ и Всемирный банк. Тайная договоренность о вассальном сотрудничестве России с НАТО была осуществлена еще стараниями Козырева. Замена его на посту министра иностранных дел другим еврейским политикам Примаковым не изменила сущность взаимоотношений России с НАТО, смягчив только тон декларативного преклонения перед Западом. Прикрываясь правильными словами, новый руководитель российского МИДа по сути продолжает предательскую политику Козырева. Орудие экспансионной политики Запада, агрессивный военный блок НАТО, планировал к 2000 году охватить Россию железным кольцом военных баз, в том числе ядерных, принудив к военному сотрудничеству против нашей страны те государства и территории которые в последние 100 лет входили в зону жизненных интересов россии обеспечивая ее национальную безопасность натовские стратеги рассчитывают втянуть в свою борьбу против россии бывшие республики ссср и в том числе украину молдавию казахстан узбекистан главная долгосрочная задача которая ставится перед нато мировой закулисой подавление военного сопротивления россии И расчленение ее территорий Каждая из стран-участниц НАТО, в том числе будущих, рассчитывает оторвать от России кусок для себя. США, например, пока тайно в рамках закрытых заседаний Конгресса претендует на присоединение к себе более половины российской территории – Чукотки, Камчатки, Якутии, Восточной и даже Западной Сибири. Германия стремится захватить Калининградскую область. Финляндия – Карелию, Турция – Крым. Даже прибалтийские территории рассчитывают вступить в НАТО, чтобы получить свой кусок. Эстония, например, претендует на большой кусок Псковской области. К началу третьего тысячелетия НАТО рассчитывает свести ядерную мощь России к минимуму, лишив нашу страну возможности создания современных средств вооружения. Владыки мировой закулисы постоянно блокируют мирные инициативы России, выдвигаемые Государственной Думой. Так, в апреле 1996 года в Москве, на встрече глав великих держав по вопросу ядерной безопасности, Россия по инициативе Государственной Думы выдвинула предложение ко всем странам мира, обладающим ядерным оружием, не размещать его за пределами своих государств. Принятие этого предложения позволило бы создать обширную безъядерную зону вокруг России, осуществить вывод ядерного оружия из Турции и Японии. Однако это предложение противоречило агрессивной политике Запада, и мирное предложение России было отвергнуто. В 1995 году российский криминально-космополитический режим создал опасный прецедент, по которому воинские части России участвовали в военных операциях в Боснии под руководством генералов НАТО в составе американской дивизии. По мнению газеты «Известия», от 21 ноября 1995 года в роли «мальчиков на побегушках». Такого унижения своего статуса русская армия не испытывала со времен Брестского мира. Более того, Россия устами Ельцина как бы соглашалась со всеми второстепенными значениями в мире и признавала США лидирующей державой, поощряя их империалистический гегемонизм.